Семиклассница страдает от того, что рост ее 171 сантиметр. В классе она выше всех. Выходит к доске, сгордившись, сутулиться. Каждый выход страдания. Потому и не выходит иногда. Пусть лучит двойка, чем еще одно унижение. В сознании засели и реплика сверстника «Эй, каланча!» и замечание учителя что тебя так перекручивает, и ласковая просьба матери, да не сутулься же так, расправь плечи. А тут еще мальчишка понравился, а он на пол головы ниже девочки, а туфли мама покупает, как назло, на высоком, потому что на низком никто не носит сейчас. Мама часами убеждает, что высокий каблук делает женщину изящнее, стройнее, И папа развивает теорию каком-то классическом совершенном теле, в котором ноги чуть ли не в три раза длиннее туловища. И все эти разговоры девочку ранят. И то ее не понимает. И конфликты острые. Дочь, я пойду к сапожнику, пусть срежет каблук. Мать, ты с ума сошла? Портить новые туфли? Дочь, я в таких туфлях не пойду в школу. Мать, не выдумывай, сейчас же одевайся и марш. Дочь сказала, не пойду, и все. Мать, как ты со мной разговариваешь, дочь? А как с тобой разговаривать, если ты не понимаешь? Да, мама знает, что ребенок тяготится своим ростом и пытается как-то стушевать остроту переживаний. Дескать, чего волноваться, пустяки, ничего особенного. Но мать не учитывает тех тайных детских опасений и ожиданий, когда воображение ребенка преувеличивает свою беду. И эта беда становится, если хотите, в чем-то своего рода регулятором поведения, предметом постоянных раздумий, сравнений, аналогий, переживаний. Девочка часами занимается подсчетами. Если буду прибавлять даже по 2 сантиметра в год, а до сих пор получалось по 4, то за 9 лет мой рост увеличится на 18 сантиметров. А это будет почти сто девяносто. А если по три сантиметра, то будет больше двух метров. И еще девочка думала, наверное, есть такие таблетки, которые уменьшают рост. Попыталась она об этом сказать маме, но мама только посмеялась. А завтра снова в классе будут подшучивать над ним. И классный вечер будет, и никто ее не пригласит на Таню. И зачем мне все эти пятерки нужны, если все так скверно складывается, если жить с таким ростом невозможно? Всего этого мама не знает. И никто не знает. В одном из рассказов Виктора Драгунского ребенок на вопрос матери «Что с тобой?» ничего не ответил. Но для себя так объяснил свое состояние. а я не знал, что со мной. Я долго молчал и отвернулся от мамы, чтобы она по голосу или по губам не догадалась, что со мной. А я задрал голову к потолку, чтобы слезы вкатились в меня обратно. Ребенок мыслит образом. Его самосознание предметно и образно. Он видит себя в среде других, таких, каким сложился свой образ я. Если этот образ... наделен отрицательными чертами, то и видение себя, дополненное раздутыми и искривленными деталями, весьма и весьма непривлекательно. Это самосознание, нарисованное в собственном воображении уродливой модели, доставляет ребенку физическое страдание. Поэтому здесь не о капризе идет речь, а о глубоких процессах, связанных с самовоспитанием. И, конечно, Суть не в границах человеческого тела. В представлении ребенка о себе вплетается, как правило, социальный контекст. Ребенок видит себя таким, каким его, как ему кажется, воспринимают другие. Ведь откуда у девочки сложилось мнение, что ее фигура несовершенна? В детской среде культивируется свой стандарт нормы. Все, что выходит за пределы этой нормы, как правило, подлежит осмеянию. И мальчишки, которым дают прозвища, откликаются на новые имена, даже сами порой подшучивают над собой, поддерживают обидчиков. «Тебя в барабушка достать?»